В моей комнате стоял какой-то тип. Э прошу прощения, а что это вы тут делаете?» Немножко струхнула я. Обычно гости без приглашения не заходят, а уж тем более посторонние мужчины. Он ловко прикрыл дверь и, не обращая внимания на мой возмущенный писк, нагло развалился на моей же кровати. Мур, не волнуйся, Алиночка!» «Это я», — произнес нахал голосом агента 013. У меня помутилось в голове. Он выглядел совершенно незнакомым, но что-то угадывалось в разрезе зеленых глаз и пышных соломенных усах. «Что? О, небо! Как это возможно?» Я прислонилась к косяку, чтобы не упасть. «Алиночка!» Разве ты не рада? Я же знаю, что ты меня любишь и пошел на это ради нашего счастья. Признаюсь, мне было довольно сложно добиться подобного эффекта, но помнишь, я говорил тебе, что не отступлюсь от своей любви и сделаю все, чтобы мы были вместе. А как же все эти кошки в Ирландии, во Франции? Вяло пробормотала я с тихим ужасом разглядывая это существо. Нет, это не важно. Скажи лучше, как получилось, что ты... Как я превратился в человека? Это не особо интересно. Расскажу потом. Главное, как я много усилий приложил к тому, чтобы получить именно такое тело, которое нравится тебе. Я подбирал, искал, хотел угодить твоему придирчивому вкусу. «Но давай не будем терять времени, у нас всего два часа, то есть уже полтора. Бегом на крышу, мурка моя!» Самоуверенно улыбаясь, он протянул ко мне дрожащие от страсти руки. «Отстань, скотина! Помогите! Кто-нибудь!» Но кот, человек, человека-кот, твердо решил идти до конца, бросившись к моим ногам с поцелуями. Еле вырвавшись и оставив его пальцах одну тапочку, я словно золушка вылетела в коридор и дала дёру. Маньяк преследовал меня с пылом одержимого. Я визжала, как заводная, сбивая по пути обитателей базы. Никто особенно не удивлялся. Тут ведь частенько устраивались погони с моим участием. А преображённый профессор кричал вслед. «Постой! Не убегай! Зачем тебе, Алекс, все люди изменчивы? Я буду тебе предан до конца жизни! Ты не понимаешь, от чего отказываешься! Я прижмусь к твоей нежной спинке!» «Спасибо! Знаем!» Насмотрелась я вашей кошачьей преданности. Он едва не поймал меня на повороте, но тут меня осенило. Я резко остановилась, и, развернувшись к этому типу, медленно начала. «Так вот, почему ты подначивал Алекса идти к старой корге, предал друга из-за мелочной любовной расчетливости? А мы-то думали, что ты печешься исключительно о деле, хотел разлучить нас, надеялся, что я не смогу ему простить измены, в наши отношения закрадется холодок» и мы постепенно расстанемся. Ну ты супчик, оказывается. Нет-нет, я просто хотел испытать его, ведь ты исключительная девушка, и рядом с тобой должен быть только самый лучший, самый достойный мужчина на свете. Агент Алекс слишком легко согласился изменить тебе. Он недостоин твоего сердца. С чувством выдохнул бывший кот. Его большие зеленые глаза были увлажнены слезами, но меня так легко не подкупишь. «Это была бы не измена», — твердо сказала я и спросила, даже не сомневаясь в ответе. «Неужели этот самый достойный ты?» «Конечно», — не моргнув глазом, ответил самоуверенный Прохиндей. «Сейчас я не могу надолго оставаться человеком, но мои опыты обещают положительный результат». «Так, что мы даже сможем завести котят, то есть детей, я хотел сказать». «Ты просто наглый кот. Смотри, у тебя уже хвост пробивается», — указала я. «Где?» — испугался он. Должна признать, что и мужчина из него получился толстоватый и рыхлый. С чего он решил, что с таким брюхом будет соответствовать моему вкусу? Что он вообще знает о моих вкусах?» если я меняю их по десять раз на дню». Жертва собственных иллюзий призывно раскатал губки. Я сплюнула и вновь кинулась бежать по коридору, только бы дыхания хватило до хоббитового квартала. «Там он меня точно не найдет!» На бегу я вспомнила, как однажды агент 013 действительно спрашивал у меня, «А правда ли, что женщины в первую очередь обращают внимание на мужские ягодицы?» И как-то странно при этом покосился на свой пушистый зад. Постой, Алиночка, постой! У меня шнурки развязались. Сплошное неудобство это ваша обувь. Не понимаю, как люди добровольно носят сии пыточные колодки. Он задержался минуты на полторы, но мне и этого оказалось достаточно я с разбегу нырнула в норку одного моего знакомого хоббита, который как раз пил чай и очень обрадовался неожиданной компании. То есть быстро спрятал все пряники и конфеты со стола. Шучу-шучу. Хоббиты вовсе не такие жадные, как это явствует из анекдотов. Пару конфет он мне все-таки оставил. За дверями раздавались тоскливые любовные призывы, обездоленного кота. Песни на крыше, переплетенные хвосты, обоюдное вылизывание шерстки и, как кульминация, торжественное соитие под голубыми звездами. Выждав на всякий случай не меньше двух часов, чтобы мой преследователь уж точно превратился обратно в кота, я высунула нос и под охраной трех парней из братства кольца отправилась к себе». За незапертую комнату я не беспокоилась. Там не было ничего ценного, кроме позолоченных щипчиков для бровей. Думала, что повешен над кроватью подлинного Брегеля, но теперь шиш. Картину прикарманил шеф. Вот приведу ему завтра толпу хоббитов на экскурсию, пусть натопчут как следует.